«Я, Саргон, могущественный царь, правитель Аккада, моя мать была храмовой проституткой, и я не знаю отца моего, рождение мое она сохранила в тайне, она положила меня в плетеную корзину, закрыла ее вверх крышкой и опустила меня в воду, река принесла меня к ногам Акки-водовоза, Акки-водовоз меня усыновил и воспитал как собственного сына». Саргон повелел выбить этот клинописный текст В 2360 году до новой эры, за тысячу лет до Моисея, Моисей, Моше, Мозес, родился в Египте и получил обычное египетское имя – Маос, столь же распространенное, что и русское Ваня. Другое прочтение иероглифа mc звучит как мосу и означает просто мальчик или сын. Этот элемент прослеживается в именах некоторых фараонов – ахмос А Масис, Тутмос и наличие легенды о рождении Саргона и аналогичных семитских и вавилонских народных сказок вовсе не значит, что Моисей это литературный персонаж. Просто людская молва приписала к образу своего вождя рассказ о чудесном рождении и детстве. Так мусульмане верят, что Соломон мог понимать язык зверей и птиц, а евреи, что Моисей плыл в корзинке по Нилу, Вкрапление чисто литературных элементов в текст Библии, как уже было сказано выше, относительно рассказов о Иосифе, не должно нас удручать. Танах состоит из многих книг, которые, некоторые из них, например, книга Иова или книга Эсфири, есть чисто литературные произведения, а псалмы и песни-песни – стихотворные сборники. Неудивительно, что и в других книгах Танаха мы находим художественные вкрапления. Хотя мы ничего не знаем о Моисее как об исторической личности, но со строк Библии перед нами встает фигура колоссального масштаба, далеко выходящая за рамки законодателя и религиозного реформатора одного маленького азиатского племени. Достаточно умный, чтобы не сочетать в одном лице священника и вождя, он отдал священнические обязанности своему брату Аарону и его потомка, а сам остался предводителем и авторитетом. Причем свою должность Моисей наследственно не сделал. Впрочем, он и не мог ее сделать наследственно, так как сам был женат на нееврейке. Обладая великим даром убеждения, Моисей побудил египетских евреев собраться в дальний путь и оставить ставшую негостеприимной долину Нил. «Прощайте, Хаппи, бог Нила, Хеккет, богиня деторождения в виде лягушки, Мин, бог плодородия и защитник урожая». Хатор, богиня неба в виде коровы, Сехмет, богиня силы и врачевания с головой львицы, прощайте Изида, Осирис и Сет, у нас есть наш собственный Бог, который поведет нас к лучшей жизни на своей собственной земле. Если вникнуть в идею Моисея, не только поднять восстание угнетенных евреев против поработителей египтян и вывести евреев из страны, привести в другую землю, но и создать еврейское государство, это поистине беспримерный замысел в истории, воплощенный в жизнь. Что не менее удивительно, исход евреев из Египта был единственным в античные времена удачным восстанием порабощенного народа по определению М. Шапира. В действиях Моисея по осуществлению этого дерзкого замысла проявилась разносторонность его богатой натур Мудрость, таланты организатора, военачальника, Психолога, законодатель, государственного деятеля. Идея о едином непостижимом Боге, первая известная в истории абстракция, важнейший инструмент человеческого ума в арсенале мыслителей, творивших в последующие века. Моисей стал одним из величайших в истории религиозных реформаторов, что явилось важнейшим этапом в духовном развитии не только евреев, но и всего человечества. Моисей прекрасно понимал, что в любой религии важную роль играют ритуальные предметы и действия, которым придается сакральный смысл. Поэтому Моисей ввел в обиход евреев в качестве одного из священных предметов особый сосуд – ковчег, в котором хранятся скрижали завета в виде свитков. Чтобы придать большую значимость ковчегу завета, его по распоряжению Моисея отлили золото. Украшают ковчег с четырех сторон херувимы с головами льва, быка, орла и человек Некогда праотец Иаков привел в Египет 70 семей. Теперь в исход пускалось куда больше количества евреев. Евреи прожили в Египте 430 лет. Исход 1240-41. В чем разница между археологами, историками и раввинами? Археологи дискутируют век, в котором мог случиться исход. И историки спорят по поводу года исхода раввины обсуждают день событий Им трудно так как египетский летний календарь с 12 месяцев по 30 дней по 30 дней в каждом разделен на 10идневные недели сильно отличается от еврейского лунного календаря с семидневными неделями согласно знаменитому талмудисту раши исход случился 15 nisсанана апрель в пятницу По поводу даты исхода дискуссии до сих пор не угасли, поэтому ниже придется подробно на этой теме остановиться. По поводу века археологи сходятся на XIII веке до новой эры. Историки полагают годом исхода 1250 плюс-минус 25 лет. Если же по Танаху полагать, то исход имел место за 480 лет до 4 года правления Соломона около 960 года до новой эры. Получается, что исход был примерно в 1440-50 году до новой эры. Прямых археологических находок, связанных с исходом, нет. Почему же тогда именно 1250 плюс-минус? Первые следы еврейского присутствия в земле Ханаанской археологи обнаружили на уровне 1200 года до новой эры в виде фундаментов домов нового типа, Отсюда и выводится дата 1250. Иерихон также добавляет проблем. Его разрушили минимум дважды. В 1400 году это сделали гексосы, в 1250 землетрясение. Ко времени еврейского нашествия Иерихон был окружён двумя стенами, внутренней и внешней. При землетрясении внешняя стена обрушилась наружу, а внутренняя внутрь. Однако этого было недостаточно, чтобы убедить тех, кто держался датой, 1450 или около того, поэтому археологи обратились к хорошо задокументированной египетской истории Сились в ней увидеть намеки на еврейское присутствие или еврейский исход. Город Рамзес, который строили подневольные евреи, упомянут в Торе. Название такое могло появиться при фараонах 19-й династии, единственной династии, где фараонам давали такое имя. Рамзесов было три. Рамзес первый, 1295 год до новой эры. Рамзес второй был его внуком, его правление ближе к 1250, но он умер и раньше этого года. Его мумия сохранилась и сейчас находится в Каирском музее. Никаких точных свидетельств о том, что Рамзес был притеснителем евреев, или что при нем произошел исход, археологи не нашли. И тогда историки стали спрашивать археологов и друг друга, а правильно ли мы вообще датируем древнюю историю Ближнего Востока. Попытки переделать хронологию были нередки. И на нашей памяти таких попыток минимум две. Труды и Вильковского в 1950-м годах, и работы Фоменко в 90-х. Но тут традиционные историки стали искать соломинки, чтобы ухватиться и остаться на плаву. Таких соломинок они нашли сразу четыре. В древней истории есть минимум четыре точные древности, даты конкретных событий. Во-первых, в 664 году до новой эры, ассирийский цар ашур бан действительно захватил египетский город Фивы. Этот факт подкреплен множеством утверждений, причем из самых разных источников. Во-вторых, египетский фараон Шошенг I, основатель 22-й династии, это действительно библейский шишак Сусаким, который согласно Третьей книге царств разграбил Иерусалим и храм в пятый год царствования иудейского царя Ровуама. Произошло это в 925 году до новой эры. Тому в подтверждение, кроме Танаха, остались египетские барельефы с конкретным указанием захваченных фараоном ханаанских городов. В-третьих, из египетских папирусов точно вытекает, что фараон Аминхотеп Первый, зашел на престол в 1526 году новой э... до новой эры, а с 1550 года до новой эры началась в Египте эпоха нового царства. наконец конец четвертых, по данным сохранившихся папирусов, выходило, что 52 год правления Рамзеса II приходится на 1228 год до новой эры, а значит он зашел на престол в 1279 году до новой эры. С этими четырьмя аргументами традиционные историки ринулись защищать свою хронологию и здорово обожглись. Оказалось, если уж очень вдумчиво копать, то Шишак и Шушенк могут быть двумя разными личностями, и данных папирусов о датах правиления Аминхотепа и Рамзеса можно трактовать по-разному. Неизвестно осталась только самая молодая дата – захват сирийцами Фив в 664 году до новой эры. Практически любая дата до этого года не является точной, включая и дату исхода. Так, например, археологи нашли в Египете надпись на стене, которая гласит, что в восьмой год своего царствования фараон Рамзес II разорил Шалем, Иерусалим. И по другим ссылкам в этой надписи и их расчетам, получалось, что произошло в 925 году до новой эры, то есть в год, когда Иерусалим после смерти соломон грабил фараон Шошенко. Пока в этом вопросе полный туман.